Европеец подошел к нему. «Почему без оружия?» Он говорил по-русски почти без акцента. «Не люблю стрелять, мое дело взрывать». Кобра посмотрел ему в глаза, но тот взгляд не отвел, лишь недовольно поморщился. «Коммунист, ты смерти не боишься!» В голосе незнакомца звучало любопытство. Кобра решил рискнуть и спокойно произнес. Вы меня не тронете. Труп — вещи бесполезная, а хороший взрывник — человек нужный. Готовы, спасая свою шкуру, предать Родину? Россия здесь ничего не теряла, я никого не предаю. И вообще я сам за себя. Кобра по блатному оскалился, изображая улыбку сидел значит утвердительно сказал незнакомец ну ладно поглядим какой ты специалист глава первая в кабинете начальника главка уголовного розыска генерала орылова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 «Мы — уголовный розыск. Существует управление охраны Контрразведка», — подал голос Гуру. «Петр Николаевич, нельзя объять необъятное. Давайте решать свои проблемы по мере их появления». Все присутствующие прекрасно знали, что Гуру работал с генералами еще в Муре. Знакомы издавна дружат, но в служебных вопросах личными контактами никогда не пользуются.